Баронесса фон Дризен умерла прилично и аккуратно, как подобало даме высшего света и породистой остазейской немке. В субботу вечером она долго плескалась в ванной, вызвав даже раздражение соседей, торопившихся в театр и начавших усиленно колотить в дверь. Баронесса вышла, наконец, в коридор в своем синем халатике, сухонькая, маленькая, с белыми пушистыми волосами, выбивавшимися из-под чепчика, сухо заметила ожидавшему двери. «Господа, по правилам я могу занимать ванную 15 минут, а я занимала 12 с половиной. Ваше нетерпение не имеет законных оснований. Кажется, за время революции можно приучиться к дисциплине и организованности» и плывущей старушечьей походочкой проплыла в свою комнату, как всегда щелкнув изнутри хитрой задвижкой. В воскресенье она не появлялась из комнаты, но никто этого не заметил. А если и заметил, то не придал значения. В понедельник финка Кервалайна, носившая в квартиру «синеопаловую воду», называвшуюся «сливками», долго и безуспешно толкалась в баронессину дверь. Понемногу к финке присоединились все наличные жильцы, и, наконец, кто-то припомнил, что и вчера баронессы не было видно. Над столпившимися в коридоре людьми провеял ледяной ветерок подозрения. Послали за управдомом. Управдом с римским носом, прыщавым профилем, грозно приказал гражданке Дризен открыться и не задерживать трудящихся. Но и этот повелительный зов жизни не вызвал отклика. Дворник привел милиционера, управдом сбегал за стамеской и топором. Замок страдательно затрещал, дверь распахнулась, люди сунулись в нее и отпрянули устрашенные злобным и визгливым окриком «Дураки! Хамы!» Двы «Да граждане, не пугайтесь, от ейный попугай орет!» — сказал растерявшемуся на момент управдому жилец крайней комнаты, официант кооперативной столовой «Красное молоко» Тютюшкин. — Он завсегда обкладывает. — Попугай? — переспросил управдом. — А по какому праву попугай может обкладывать домовых представителей, как этот товарищ милиционер? Но милиционер, не отвечая решительно, вошел в комнату. За ним, как вода в губку, втянулись остальные. В комнате было полутемно от опущенных желтых шторок, пахло табаком, лавандовой водой и чистотой, свежей и блестящей немецкой чистотой. На постели, под зеленым шелковым одеялом, украшенным по опушке узором кружева, скрестив прозрачные желтые ручки под подбородком, лежала хозяйка, плотно сжав тонкие черточки губ и уставив нос в потолок. Милиционер, осторожно подымая ступни, чтобы не стучать, подошел к покойнице и, дотронувшись до лба, отдернул руку. Управдом следом за ним зачем-то постучал указательным пальцем по косточке худой кисти руки и нагнулся над кроватью. «Чистенькая дамочка», сказал он, «даже ничуть не пахнет», и обернулся к жильцам, сбившимся у двери. «Граждане, Нечего толпиться, обыкновенный факт кончины. Выйдите. Могут остаться только присутственные личности по обязанностям. Этим, собственно, и заканчивается рассказ о баронессе фон Бризен. К этому не пришлось бы прибавить ни одной строчки, если бы по капризной воле судьбы не оказалось, что у покойницы осталось имущество, заключавшееся в в мебели красного дерева стиля «Ампер», как называл его управдом, и сундук с плачем и другим хламом. Кроме того, оказалось, что у баронессы нет наследников, а если и есть какие-нибудь отдаленные, то никому не было известно их место пребывания. Управдом, он же комендант, дом принадлежал Тресту коммунальных домов, поспешно сообщил в правление Треста исходящей бумажкой о таком необычном обстоятельстве. Оправление Треста, опросив юрисконсульта и осведомившись, что по закону имущество лиц, не имеющих наследников, должно быть описано финотделом и по истечении шести месяцев со дня смерти, если не явятся претенденты, поступает в казну, срочно известило финотдел на предмет принятия зависящих. Агент финотдела, явившийся на следующее утро, переписал мебель стиля амперы, и прочие баронессины богатства, в том числе и зеленого лысеющего попугая, который сразу возненавидел финагента, словно был лицом свободной профессии, и яростно орал сквозь прутья клетки «Дурак! Хам! Взяточник!». Некогда покойный барон фон Дризен, разоренный сложным и сутяжным процессом, Обучил попугая этим невежливым словам перед тем, как пригласил в гости весь состав суда, рассматривавший дело в последней инстанции и отказавший в иске. Попугай радостно приветствовал сенаторов заученными словами. Теперь попугай орал тоже, не понимая всей огромности социального сдвига или подозревая, что агенты финн отдела иначе воспитаны, чем упраздненные чины гражданского кассационного департамента. Но агент великодушно пренебрег попугаевой контрреволюцией не окончив опись, торжественно вынул из портфеля палочку сургуча, медную печать и елочную свечку. — Нет ли у вас, товарищ, спичек? — спросил он коменданта, отрезая пирочинным ножом кончик веревочки. — Дверь опечатаем, и шесть месяцев пускай стоит. Управдом комендант кашлянул и ответил солидно. Пички, конечно, есть, но дозвольте спросить, так сказать. Приходилось читать насчет верблюдов, что они точно могут прожить без ежедневного питания несколько месяцев, а про попугаев не осведомлен. «Ох ты ж, Господи!» — спохватился агент, и верно ведь, забыли про попугая. «Как же быть?» Олохи, болваны, мерзавцы!» — завопил друг попугай так бешено, что управдом и агент вздрогнули и попятились. «Неужто понимает, сукин сын?» — растерялся управдом и добавил. «Так как же быть?» Агент почесал портфелем кончик носа. «Уж и не знаю. Вот такая. Позвоню сейчас инспектору, спрошу распоряжения». Управдом рассеянно переминался с ноги на ногу у домового аппарата, пока агент разговаривал с начальством. «Так я и думал», — произнес наконец агент, кладя трубку. «Придется вам...» «Что вам?» — спросил управдом, склонив голову. «То есть, как же мне это понимать?» «Вам придется взять попугая на свою ответственность на время розыска наследников». «Как?» — скривился управдом, подняв защиту обе ладони к лицу. «Это то есть, извините, я член Союза и права свои знаю. Он подохнет, а я в ответе, спасибочки». «От людей покоя нет. Один водопроводчик Жомов по субботам свинья дебош делает такие, что жизнь не мила. А тут еще за попугая отвечай». «Не согласен». «И в инструкции таких правил нет, чтоб управдомы за животную отвечали. Сами берите на здоровье». «Ха-ха-ха!» — -ха, раскатился из клетки попугай. Финоген даже подпрыгнул от неожиданности и злобно плюнул в сторону попугая. — О, паршивец! И всегда мне судьба такая. Другим хорошие дела достаются, а мне, как назло, то коты, то моськи. А теперь попугая нанесло. Он безнадежно махнул рукой и опять отправился говорить с инспектором. — Вот что, — сказал он, обтирая пот со лба. Придется, значит, не опечатывать комнату. А ключ я передам вам под вашу ответственность. Мы снесемся завтра с вашим трестом и решим, что делать. А пока комната с содержимым доверяется вам». «Хорошо!» — ряпкнул попугай. «Тебе, сатане зеленой, может, ты хорошо!» — мрачно ответил управдом, катясь на клетку. «А нам каково, будь ты не ладен Он сердцем захлопнул дверь комнаты и повернул ключ с такой злостью, словно поворачивал нож в сердце врага. На следующий день управдом получил исправление треста бумажку. В бумажке за всеми надлежащими подписями стояло коротко и официально. Управдому дома номер товарищу Плевкову. Управление Треста ставит вас в известность, что после переговоров с фининспектором участка по поводу оставшегося после скончавшейся гражданки Дризен имущества, в том числе зеленого попугая, Трест и финотдел пришли к соглашению, постановив приравнять означенного попугая к скоропортящимся импортным продуктам, которые закон... Разрешает продавать ранее шестимесячного срока. Трест предлагает вам взять попугая гражданки Дризен на свое иждивение впредь до торгов. За содержание и воспитание попугая расходы будут оплачены финотделом после торгов согласно вашего счета. Зав. Адм. Отделом. Подпись. Секретарь. Подпись. Зав. канцелярией Подпись. Управдом бросил бумажку на стол, взглянув на жену, смачно выругался. — Ты что, идол? С утра в пивную шлялся, прости, Господи, мою муку. Что придеть кругаешься. Дура, — сказал управдом, — пивные еще заперты, десятый час. А вот лучше приготовься уплотниться. — Отцы родные! — всплеснула руками управдомша. Это еще что за напасть? И так, кажется, живем, вдохнуть некуда. Куда же уплотняться? Да как ты это допустить можешь? Придется, мамаша, подмигнула правдом. Вселяют нам очень ответственного гражданина. Управдомша открыла рот и приготовилась завопить, что ей плевать на всех ответственных, что она тоже недаром кровь проливала, но управдом ткнул ей в лицо бумажку треста и торжественно вышел. Спустя 10 минут он шествовал по двору обратно в квартиру. За ним шагал лохматый, опухший, как от водянки дворник Алексей, и, вытянув вперед руки, как будто неся хрупкую драгоценность, тащил клетку с ругавшимся на весь двор попугаем. У дети встретили во ответственного ответственного гражданина в квартиру восторженным, уничтожающим барабанные перепонки воин, так что даже сам попугай притих, и испуганно забился в угол клетки, посматривая оттуда покрасневшим от безумной злобы круглым глазом полуприкрытым серовато-прозрачной пленкой. Когда же дети добрались до клетки, обуреваемые желанием поближе познакомиться с новым жильцом, и мальчишка, просунув палец между прутьями, тронул попугая за хвост, попугая, вздыбив перья, стремительно обернулся и разом сорвал с детского пальца кожу с мясом от ладони до ногтя. Вестники губернского совета и газете «Голос коммуны» Появились объявления, завещавшие граждан, что в четверг, 19 апреля, по такой-то улице, в помещении домовой конторы, состоятся торги на наследство, оставшееся от гражданки фон Дрисен и состоящее в говорящем попугае серо-зеленого цвета и неизвестного возраста, при начальной оценке в 25 рублей. Оценил попугая в такую сумму синеносый аукционист-финотдела, знаток аристократической жизни, читавший романы Фон Визена и Веселковой Кильштетт. Внизу была приписка, что в случае, если первые торги не состоятся, назначаются вторые на 29 апреля. Неделю... До 19 апреля попугай-баронесса терроризировал управдома его семейства криком и дерганием прутьев в клетке клювом, от отчего по квартире разносился едкий и надрывающий нервы звук, словно десятки мальчишек скребли стекло о стекло. Ругался он по-прежнему неожиданно и как-то замечательно в попад, заставляя выруганных съеживаться от неприятного ощущения. Но, несмотря на все старания управдомого сынишки, не хотел обновить запас старорежимных ругательств другими, соответствующими запросам нового быта, и решительно отказывался повторить фразу «лорду в морду», который мальчишка с упрямым старанием оглушал его с утра до вечера. В попугае жил закоснелый баронский консерватизм, и принять революцию он явно не мог и не желал. 19 апреля попугай в клетке был отнесен с утра в домовую контору, и там странно и неожиданно притих, очевидно, страша с новой судьбы. Дворник, внесший его, сказал управдому «Молчит, как рыба». Управдом подозрительно покосился на попугай и пробормотал. Молчит он, молчит, да не к добру. Сволчь, а не животное. Понемногу в контору собрались бездельные обитатели дома, за ними приволоклись две старушки в наколках с выражением светской строгости на засушенных губах и какой-то веселый человек в пальто с котиковым воротником и котиковой шапки. Человек был немного на веселе Войдя шумно, поздоровался со всеми, подошел к клетке, постучал по ней, заставив попугая сторожиться и сказал радостно, «Живой ведь стерва, а? Что вы скажете, граждане?» За всех сурово ответил управдом. Мы дохлыми живностями не торгуем, гражданин. Гражданин улыбнулся. Я же говорю, а можно ему под хвост заглянуть на устройство? Вдруг спросил он после короткой паузы. Старушки шарахнулись, остальные заржали. И опять мрачно ответил управдом. Че ж там смотреть? У него сзади, как и спереди. Гражданин широко и сожалительно развел руками. «Ну и несознательность!» «Значит, по-вашему, гражданин, у человека тоже все равно, что лицо, что...» Тут он добавил такое слово, что у старушек дрогнули наколки, а у правдом покраснев шагнул вперед, чтобы проявить власть, но в эту минуту появился аукционист. С американской быстротой он уселся за столик, Поднял молоток и распевцем объявил о начале торгов. «Итак, граждане, торги начинаются. Продается попугай, оценка 25. Кто больше?» В конторе выдворилось молчание. Попугай при первых звуках голоса аукциониста оживился, нахохлился, внимательно посмотрел на него и в тишине обронил веско и значительно «Идиот!». Молоток выпал из руки аукциониста, Он поперхнулся, а веселый гражданин хлопнул себя поляшком и заготал. Аукционист бросил на него презрительный взгляд и повторил, кто больше? Веселый перестал хохотать и, придвинувшись сказал аукционисту. Милай, уступи за пятерку. На такую стерву не жаль, синенькой. Не мешайте, гражданин, отмахнулся аукционист. Кто больше? Выждав минуту, он встал и объявил. Торги считаются несостоявшимися, окончательные, как указано в объявлении. Злой подавленный товарищ Плевков принес попугай обратно в квартиру, выдержав бурную атаку жены. Опять? Опять черт этого придешь, чтоб духу его не было! Забирай его с клеткой и сам с ним катись, пьяница несчастная! Управдом швырнул клетку в угол и ушел в пивную, утверждать правоту воззрений супруги на собственную личность. Но и старые торги не состоялись. Тогда разъяренный управдом сообщил Кресту, что он больше не желает держать поганую птицу, потому что означенная птица ругает скверными словами старого строя, вредно заражая моих детей, которые пионеры. К заявлению он приложил счет закормления и воспитания попугая, В сумме 11 рублей 69 копеек. Такая точность цифры вытекала из его долголетнего опыта, в котором он осознал, что в высших инстанциях вызывают сомнения только счета, составленные в круглых цифрах, хотя бы эта цифра выражалась всего в одном рубле. Через три дня он получил ответ. «Сообщаем в ответ на ваш, — писал Трест, — что после сношений с финоделом по содержанию вашей просьбы Финотдел нашел нужным отказаться от владения попугаем гражданки Дризен как имуществом убыточным. Вместе с тем финотдел сообщает, что не имеет препятствий к переходу попугая в вашу собственность — возмещение понесенных расходов. Управдом долго хлопал глазами и вдруг, разорвав бумажку, стал неистово топтать ее ногами на глазах дворника, опешившего от такого попрания начальственных бумаг, и при этом выразился несколько раз по адресу Треста и по адресу финотдела совершенно нецензурно. Но судьба решила покарать не только неповинного управдома, но и еще одного несчастливца. Зловредный рабкор Меткий Глаз всадил в отдел городской хроники малюсенькую заметочку. Но эта заметочка в глазах за финотделом разрослась до размеров осинового кола. Рабкор писал о волокитстве и бюрократизме в финотделе вообще, и в частности приводил случай с попугаем. «Как же мы можем поднимать нашу производительность», — писал Рабкор, «когда операция по продаже попугая бывшей баронессы принесла пролетарскому государству сплошные и тяжелые убытки» плата за объявление о торгах оплата аукциониста и расходы по содержанию птицы значительно превысили оценку причем попугай так и остался непроданным финоделу нужно подтянуть своих работников чтобы они работали не по попугаеву за финоделом написал очередное длинное опровержение и вызвал к себе в кабинет инспектора злополучного участка полчаса он мылил ему голову и в заключение Когда инспектор сваливал всю вину на агента, сказал так научитесь подбирать себе людей, а не то мне придется подумать о том, кого подобрать на ваше место. Пин-инспектор вышел от заво с дрожащими коленками, и пружина злобы, свернувшаяся в душе от нагоняя, распрямившись, хватила по подчиненному. Управдул Плевков, сидел вечером дома один. Жена ушла с ребятишками в кино. Управдом переписывал ведомость квартплаты, а за его спиной в клетке тихо спал попугай. Заслышав стук в переднюю, правдом встал и пошел открывать. На пороге он увидел финагента. Пальто его было расстегнуто, шапки на голове не было, волосы слиплись космами, глаза вращались в орбитах, как красные шарики, из кармана торчало горлышко бутылки. Он повалился на грудь управдому. «Товарищ Плевков, а, товарищ дорогой, ты дома, я к тебе!» «К тебе, милый! Из-за кого погибаю?» «К тебе пришел! Покажи мне его черта зеленого, покажи погубителя моего, милый!» Управдом отступил назад, втаскивая нежданного гостя в квартиру. Финагент валился в комнату и, пошатнувшись, стал перед клеткой. Глаза финагента приобрели какое-то странное выражение — Он дрогнул всей спиной и, вытащив из кармана бутылку, залпом допил остаток водки и немедленно вынул из другого кармана другую бутылку. Товарищ Плевков, выпьем, выпьем, голубок, пусть ему ни дна, ни покрышки. Попугай, говорящий, серо-зеленый, возраст неизвестен. Ах ты, дьявол! Выгнали ведь меня, выгнали из-за кого? Ты думаешь, он птица? Черт он! Самый настоящий черт на мою погибель! Управдом мотнул головой, как будто от острой боли, и выше пробку. А мне, думаешь, жизнь сладка, жена прям на стену лезет. А куда его дену? Дарить пробовал, никто не берет. Судьба индейка. Спустя полчаса оба сидели у стола, обняв друг друга, пьяные в дым. Управдом качался и тянул лениво и смутно. «Нет, ты мне вот скажи, кто же мы такие, ежели в Советской Республике и нечистая сила зеленого цвету человека, гражданина профсоюзного уничтожить может?» «Нет, ты мне скажи, кто же мы тогда такие, а?» В углу комнаты зашуршали перья, И хриплый голос резко брякнул — «Дураки! Взяточники! Олухи!» Управдом вскочил. Лицо его перекосилось мучительной судорогой, глаза застыли на клетке. Подняв одну руку на цыпочках, он подошел к клетке, открыл задвижку и всунул руку внутрь — Финоген также на цыпочках, качай шел за ним. Попугай стремительно вцепился в руку, но управдом выдержал боль, не пискнув, и захватил попугая. Секунду он держал его, вытащенного из клетки, и человечьи, и птичьи глаза застыли в смертельной ненависти. Потом управдом тихо спросил. Так кто мы? Дураки? Дураки? Ах ты ж! Рапкор Перьек. Он размахнулся, серо-зеленый комок мелькнул в воздухе и шмякнулся о стену. Управдом затрясся и схватился руками за голову, потом сел на пол. Финоген дико прищурил глаз, присвистнул, встал на карачке, уткнувшись лицом в расплющенный комок перьев и завыл, обливаясь пьяными слезами. Вечная память! 1928 год.